Глава 6. В окуляре ПНВ темнота обрела очертания, пусть и в зеленовато, но во вполне просматриваемом месте, ему привычном. Длинный коридор с многочисленными ответвлениями уходил вдаль, теряясь за выступами ажурных колонн. Не отвлекаясь на тупиковые ходы, Никита продолжил движение вперед. Он прекрасно знал, что настоящие штольни всего лишь магическая проекция, растянутая в пространстве, А вот где находится настоящий ход, ведущий в помещении с заложниками, надо было вычислить, не прибегая к своим умениям. В этом состояло задание, за его исполнением строго следили. Даже если бы курсант Волхов захотел запустить смоделированных под такую задачу шпионов, у него ничего не вышло бы. Любая магия на полигоне блокировалась инструктором, имевшим восьмой ранг. Именно он сейчас снаружи тщательно следил за своими плетениями, путающими группу. Никита еще до входа в здание, в котором проводились занятия по отработке взаимодействия боевой группы волхва, прощупал блокирующие сети и при желании мог обойти их. Ну тогда зачем нужны такие занятия? Они ведь в первую очередь предназначались для обычных курсантов, не владеющих даром настолько виртуозно, а кто-то и вовсе не обладал такими возможностями, как Никита, а сейчас идущими за ним гуськом медленным шагом прижимая к плечу автомат. И они надеялись на выучку боевого волхва. Никита должен защищать их не хитростью, а наработанными и отработанными в полевых условиях магическими плетениями. Значит, халтурить нельзя ни в коем случае. Он знал о пристальном внимании к своей персоне. В досье на приступившего к обучению в более поздний срок курсанта четко указано, что владеющий силой мерек имеет право уже со второго курса повысить свой ранг до архимага, если по собственному желанию захочет сдать экстернам все положенные сопутствующие экзамены. Высшее руководство знало о возможностях Назарова и подозревало, что тот не удержится и воспользуется даром в нарушении учебных инструкций. Там еще куча разных предостережений на его счет записано, но кроме них в досье стояла отметка о высочайшем благоволении за спасение одной особы, близкой к императорскому роду. Никит отказался от заманчивого предложения, сделанного ему. Решение было простым и логичным. Шесть лет обучения, потом практика в войсках, а дальше по распределению генерального штаба, как судьба распорядится. Он пройдет весь положенный путь от курсанта до получения званий, диплома и значка с погонами. Иначе так и останется недоучкой, прыгая с курса на курс. Как же здесь жарко. Специально, что ли, нагоняют тепло через форсунки в стенах, чтобы на глаза пот скатывался, а гимнастерка под комбинезоном вся пропотела. Да еще этот чертов ПНВ стал покрываться испариной. С чего вы? Неужели такая влажность высокая? За спиной отчаянно топает отделение Ромки Елагина, которому Никита приписан по распоряжению декана военной кафедры. Девять человек, тяжело дыша, следуют за ним шаг в шаг. Почему именно так? При заблокированном магическом поле высока вероятность потерять ориентир в сетке проекции и утопать в неизвестном направлении. А так, каждый контролирует товарища не дает тому сойти с маршрута. Потеряются, так всем отделениям. Мероприятие не самое любимое не только среди курсантов, но и для волхвов, которые должны с помощью обыкновенной интуиции найти заложников. Ну или с помощью нюха, как пошутил инструктор Михалюк, смотрящий в этот момент на своем тактическом планшете на все промахи группы. Камер в здании хватало. Эх, еще бы понять, где проекция, а где настоящий коридор? Стены одинаково ровно уходят вдаль, повороты похожи один на другой, от норки непонятные то и дело появляются. Хорошие места для возможных засад. Да, здесь и такое может быть. Ребята из других отделений предупреждали, что легко налететь на вражескую группу, составленную из иллюзий. Не поймешь сразу, где подставная, а где настоящая, идущая тебе навстречу. Никита судорожно вздохнул. Вот как на интуиции прочувствовать заложников? Ведь он не может нюхать воздух, подобно собаке, отыскивая запах, и идти по следу. Надо остановиться, успокоиться и просто попробовать прислушаться. Ник, что за фигня? Раздался за спиной голос Ромки. Плох тебе? Чего встал? Не могу я найти этот чертов след, признался Никита, взяв себе простой незамысловатый позывной. И заморачиваться не надо. Давай я вперед пойду, а ты пока отдохни. Елагин хлопнул волхва по плечу, и он охотно поменялся с командиром местами. Ромко выдвинулся вперед, что не запрещалось по условиям задания, но замена должна быть кратковременной. Больше никаких послаблений. Но вместо того, чтобы продолжить движение, Никита отошел в сторону и жестами показал остальным, чтобы те сомкнулись. Сам же задумчиво посмотрел назад, откуда они пришли. Странное ощущение, когда находишься внутри проекции. Вроде бы искажение пространства не чувствуется, а когда выходишь из-под ее действия, сразу же стены начинают убегать вдаль, как с эффектом зеркал, поставленных друг против друга. Тяжело работать под блокировкой, но с другой стороны, это ведь тренировка навыков. Только честно, такую методику Никита не понимал. Какой смысл выставлять рангового волхва со специально закрытой силой против врага, имеющего в своем арсенале кучу возможностей? Его же просто размажут тонким слоем по поверхности земли. Он тяжело вздохнул и кинул последний взгляд в коридор, по которому группа недавно прошла, и замер. Показалось ли снова эффект отражения? На тусклом зеленом фоне вдоль стен крались несколько фигур, ловко маскируясь под цветовую гамму колонн, выступов и ответвлений. Кто это мог быть? Новая группа? Или те самые виртуальные противники? Группа внимания! Постучал по капельке переговорного устройства Никита. За нами топают пять человек. Иллюзия? Тут же откликнулся Ромко. «Возможно. Распределяй группу. Встречаем». Инструктор Волхов имел право внедрять иллюзии в заблокированные от магии помещения, и в этом состояла опасность ошибки любого курсанта-волхва. Где-то бродили настоящие группы, которые могли пересечь с командой Елагина. Михалюк постоянно вносил неординарные вводные, путающие курсантов, а потом долго и со вкусом разбирал ошибки прямо перед всей группой. Тыкал в лужу мордой, как нашкодившего котенка. Неопознанная группа, следующая тем же курсом, даже не думала маневрировать. Если бы они подали какой-то знак, Никита ничего бы не стал предпринимать. Вышло по закону подлости иначе, в самых лучших традициях. Оставалось только подтвердить агрессивные намерения чужаков. Группу, не обозначившую себя, встретили автоматным огнем. Оружие на самом деле было учебным. При наведении лазерным целеуказателем на любую часть тела сигнал от датчиков, внедренных в тактические комбинезоны курсантов, шел на дежурный пульт полигона, где операторы отмечали все попадания и предупреждали попавшего под огонь неудачника, что он выбит из тренировочного боя. Именно совмещение новейших военных технологий с природной магией удивило Никиту на первых учебных лекциях. Как такой симбиоз мог вообще существовать в принципе, он еще не разобрался, и от этого происходило много ошибок на практических занятиях. За пару минут ребята Елагина вычистили коридор, и тут же в ухо Никиты ворвался голос Михалюка. Отделению Елагина закончить тренировку и выйти из помещения. Построение на площадке через пять минут. «Как так? Что за фигня?» – зашумели курсанты, сдергивая ПНВ. Знали, что после прекращения занятий включается освещение, чтобы не ослепить сетчатку глаз, нужно было поторопиться. Дежурный давал несколько секунд, и только потом зажигал световые панели в коридоре. «Кажется, мы где-то накосячили», — хмуро усмехнулся Елагин, сплевывая тягучую слюну на пол. «Заложников не нашли, и чью группу покрошили. Даю палец на отсечение, нам подсунули иллюзию. Никита, что скажешь?» «Я не понял», — хмуро ответил Назаров, прищуриваясь от вспыхнувших панелей. «Если это иллюзия, то очень качественная. Я даже шурок ног по бетону слышал». «Черт!» — сквозь зубы пробурчал Ромка. «Сейчас нам Михалек Ершав сунет по самой гланды», добавил белобрысый парень с округлым и простецким лицом. «Не дать не взять крестьянский мальчишка, волей судьбы, оказавшийся в элитном училище». «Гляди, Блонда, как бы тебе самому перца в одно место не насыпали», показал ему кулак Ромка, «вместе с Ершом, с растопыриным. Курсанты загоготали, строим направляясь к выходу. Блокировка вместе с иллюзией уже была снята, Стало понятно, что инструктор использовал голографические отряды и в этом секторе больше не было учебных групп. А смехалюка станется объявить о дружденных намерениях иллюзорной группы, которую по дурости некоторых сопляков искрашили в пыль. Никита знал, почему белобрысого курсанта прозывали блондой. Как раз из-за светлых волос и бровей. Многие недолюбливали Ваську Бертенева, надменного по поместного дворянина, попавшего в ВВА по пути наименьшего сопротивления, то бишь по минимальному экзаменационному цензу. Кто был в его протеже, история стыдливо замалчивала, но слухи ходили упорные, что Васька, внебрачный сын князя Балахнина, одного из влиятельных людей в оппозиционном блоке, пытавшимся вот уже полвека сменить династию Меньшиковых на российском троне. За Балахниным стояли серьезные кланы Абрамовых, Карповичей, Хайдаровых, Романовых и других родов помельче, принявших вас солитет по отношению к вышеназванным. Ничего удивительного, что Васька Блонда вел себя вызывающий не только со своими сверстниками, но и с преподавателями и инструкторами, периодически вызывая у последних страстное желание как следует подставить строптивого и заносчивого засранца под молотки, чтобы на законных основаниях вышвырнуть того из академии. Страшно представить, каким человеком станет Бертенев, когда получит погоны, звание и прямую дорогу к высшей командной должности. Поэтому ничего удивительного в странном прозвище не было. Таким образом, товарищи по казарме показывали свое отношение к Ваське, а не желание унизить. Бертенев имел какой-то иммунитет и пропускал все колкости, недовольство и злость окружающих мимо себя. На выходе из циклопического здания, прозванного курсантами полигоном, пришлось сощуриться от солнца, но удивление яркого сегодня. Даже не скажешь, что на дворе осень с облетающими с деревьев листьями, с нудными ежедневными дождями, пришедшими со стороны сырой балтики, ночными заунывными ветрами, бьющими в стеклопакеты казарм. Зима все равно придет рано или поздно, но на душе от хорошей погоды немного полегчало. Никита знал, что после практических занятий до вечернего тренинга по рукопашному бою будет свободное время. Михалюк ждал курсантов на широкой асфальтированной дорожке, опоясывающей полигон прямо под шумящий от легкого ветерка матерой березы, которую рука не поднялась спилить во время строительства учебной базы, да так и оставили. Пусть живет, благо от нее больше, чем от невзрачной акации. Возле инструктора стояла школьная парта, на которой веером раскинулись картонные папки с учебными планами первокурсников. Пять папок, пять отделений. «Отделение, стройся!» – ряпкнул Елагин, и курсанты, ускорившись, выбежали на асфальтовый пятачок, вытягиваясь в одну шеренгу. «Смирно!» Ромка, чеканя шаг, подошел к Михалюку и доложил о результатах тренинга. «Становитесь строй, курсант!» – показательно недовольно произнес инструктор Волков, мужчина среднего роста, темноволосый, с глазами на выкате. Никите все время казалось, что на него смотрит сумасшедший. С тонкими нервными губами, не идущими этому типу лица. Инструктор прошелся вдоль подтянувшихся молодых парней в учебных тактических комбинезонах, потом повторил маршрут в обратном направлении и завернул за стол. Опершись кулаками, его поверхность бросил. «Вольно, господа курсанты, начнем разбор вашего выступления». Только что ко мне поступили данные с Центра обработки боевых параметров. Он постучал пальцем по планшету. Полную выкладку я смогу довести до вашего сведений только на завтрашних теоретических занятиях, не раньше. Ну и на навскидку могу сразу сказать, группа задания не выполнила, от слова вообще. Заложников не обнаружили, минус волхву, уничтожили дружественную группу, идущую вам на помощь, жирный минус командиру. От них должна была поступить вводная о дальнейших мероприятиях. «Но раз помощь расстрельна, какие могут быть занятия?» «Как дружественные зашумели курсанты, возмущенные такой подставой. «Да они крались вдоль стен, как будто пытались со спины напасть». «Несправедливо!» Тихо, не повышая голоса, четко приказал инструктор. «Кто это там сказал несправедливо? Что за детский сад? В бою нет такого слова, понятно? Может, помощь шла, используя складки местности, чтобы не быть перебитой противником? А если в реальности столкнетесь с такими моментами?» «Начнете садить из всех стволов, не разобравшись, не связавшись с командиром?» «Глупо. Почему не было попыток контакта? Почему Елагин не вышел на связь? Сразу атаковали?» «Но мы исходили из ситуации», — начал было Елагин, имевший право высказывать мнение отделения и свое тоже на разборе в полевых условиях. Михалюк прервал его. «А какая у вас была ситуация, курсант? Найти заложников в здании. Не нашли». С ориентированием в иллюзорной проекции вы справились неплохо, но вот господин Волхов, оказывается, вообще не может с блокированным даром выполнить свою малюсенькую роль в отряде. Никита сжал зубы, медленно наливаясь злостью. Перечить старшему Волхову знамо дело он не собирался. Себе дороже выйдет. Месяц без увольнения, бесконечные тренажеры, наряды и прочая лабуда, отвлекающие от учебы. Но все равно он чувствовал свою правоту, что не стал хитрить и ломать блокаду. Михалюк наверняка рассчитывал на эту ошибку. В реальной боевой обстановке душевные терзания ему мешать не будут. сделать так, как считает нужным. Почему вы, курсант Назаров, не захотели применить свой дар ради достижения цели, если не видели нового выхода из ситуации? Инструктор нагло провоцировал его, глаза, выторщенные куда-то поверх голов застывшего строя, налились непонятной чернотой. Почему молчите? Испугались наказания за свои воли? Никита скупо пояснил свою позицию, почему не пошел на маленькие хитрости. Волх вкивал головой и был похож в этот момент на игрушечного заводного болванчика. Но ведь речь шла о жизни заложников. Вот зачем он так делает? Что надо Михалюку? Начав испытывать раздражение, Никита попытался погасить мощную волну выплеска энергии, а инструктор чувствовал состояние курсанта и упивался превосходством в ранге. Может, он донор в нем нашел? Мысль показалась дельной. Ведь если вспомнить, Михалюк частенько придирался именно к курсантам-волхвам. Казалось бы, из-за пустяков. Сразу вспомнился Архимаг Борисов, сам использовавший чистую энергию гимназистов. «Вы же знаете, что использование силы в обход блокировки считается как злостное нарушение невыполнения задания», – успокоившись, ответил Никита. «Я инструкции не нарушил. Группа почти выполнила задание, пройдя все иллюзорные ловушки. Считаю, что обнаружить заложников без применения дара абсолютно нереально. Для таких случаев нужно привлекать сильного сенсорика». «Это ваше личное мнение?» – ехидно спросил Михалюк. «Это разумное мнение, только всего», – честно ответил Никита. «Я мог обойти блокировку, не напрягаясь, и вы не почувствовали бы ничего». «Слышал от административной группы, что курсант Назаров неординарно использует данную ему силу», – усмехнулся инструктор. «Но зачем хвастаться так откровенно? Уверены, что вам подвластны законы космоса и Вселенной? С Творцом за одним столом пьете чай с булочками?» «Никак нет, господин инструктор, не довелось», – ответил Никита и услышал сдавленное хмыканье со стороны блонды. Васька стоял рядом и беспрестанно сопел, как будто у него нос забит выделениями. «Ну да, осень же, сейчас половина академии с соплями ходит. Скоро полезут с просьбами подлечить. А что, халявных волхвов сорок человек. Столько молодых одаренных боевых магов учатся на отдельном факультете под патронажем коллеги и иерархов. Вот пусть и лечат». Да еще зима длинная, сырая, сколким снегом с балтийских просторов. Но Васька-то с трудом сдерживал сейчас смех от происходящего, болван. Вот и хрюкает, делая вид, что нос забит. Академия находилась не в самом Петербурге, а в районе Невской губы возле поселка Лисичья и занимала вполне себе приличную площадь. Около десятка зданий, включая администрацию, жилые казармы, столовую, полигон, огромный плац, тренажерные залы. К этому добавлялся обширный парк, примыкавший с северным крылом к деревне Средней Дубки. Он был огорожен высоким кованым забором, чтобы не нарушать казенными серыми бетонными стенами красоту рощ и перелесков. Но в большей мере забор являлся границей академии, и через него мог пролезть любой курсант, но никто себя дураком не считал. По периметру забора стояли магические сигналки, считывавшие любое движение, а к ним в помощь добавили десятки камер. Убежать в самоволку было невозможно, но курсантов технологические и магические препятствия не пугали. Ушлые ребята нашли мертвые зоны и частенько срывались в средние дубки на танцы, дружить с местными девчатами, ну и подраться, конечно. Деревня была большой, на сто с лишним хозяйских дворов. Беспокойное соседство для администрации ВВА. Даже лисичья так не донимало, как дубковская проблема. Там хотя бы моряки стояли, баз береговой охраны и служба маяка. Зачем туда курсантам наведываться? В средних дубках соблазнов было больше. Да просто девчонки из простых семей всегда пользовались моментом, чтобы зацепиться за шанс выйти замуж за будущего офицера. А это прямой путь в элиту, в дворянство. Поэтому деревенские парни бесились, когда видели ладных подтянутых курсантов на улицах или возле двухэтажного местного клуба, в котором расположились парикмахерская, магазины, кинозал внизу, а второй этаж был отдан под различные увеселительные мероприятия вроде танцев. Там же находился и кафе. От Академии по хорошей асфальтированной дороге можно было доехать до столицы на такси или на междугородном автобусе, а если хотелось побыстрее – на электричке. Железная дорога как раз проходила через средние дубки. «Я вынужден поставить в вашем учебном досье неприятный для вас минус – неумение без сил ориентироваться на поиск пропавших людей, с некоторой долей сожаления», – произнес Михалюк, приподнимая над столом одну из папок. «Учиться вам, курсант Назаров, еще прилично!» Надеюсь, вы сможете извлечь из ошибок пользу. Курсант Елагин, видите отделение в казарму. Через 25 минут построение на обед. Не расстраивайся ты так. После обеда курсанты получили 3 часа личного времени перед вечерними занятиями и тренингами, за исключением тех, кто собирался в наряд и сейчас ложился спать. И большинство собралось в курилке напротив жилой казармы. Никита, так и не приобщившийся к сигаретам, никогда не игнорировал такие посиделки. Надо быть поближе к коллективу, считал он, а дым – всего лишь досадное приложение к сближению. Здесь знакомились, обсуждали проблемы, обзаводились с товарищами и друзьями. Успокаивал волхва Семен Рогов, высокий, красивый парень с пронзительными голубыми глазами. Такой же светловолосый, как и блонда, но с небольшим пшеничным оттенком, с волевым кельтским подбородком и точеным носом, Семен мог в будущем свести всех местных девушек с ума. Подумаешь, просвистел задание. Все волхвы говорят, что такая вводная никогда не выполнялась. Хрень придумали, вот и пытаются вас смутить, заставить дергаться и делать ошибки. Да я не заморачиваюсь особо, усмехнулся Никита, сидя неподалеку от Елаги, на которой молча курил и пускал дым в землю. Не доказывает же инструктор очевидные вещи. И так много сказал. Это про сенсорика, хохотнул Семен. Да и про него тоже. В реальном бою любая блокировка взламывается или обходится с помощью давно разработанных методик. Каждый Волхов имеет несколько плетений на этот случай, с горячностью сказал Никита. Думаете, никто из коллеги не знает этого факта? Зачем тогда забивают нам головы ненужной хренью? Твоим старшим коллегам виднее, осторожно произнес Елагин и обернулся. Часть некурящих сидели в соседней беседке, среди них был Васька Бертенев. Вроде не слышал. Ты поменьше свои мысли озвучивай, Никита. Даже в академии болтунов хватает. Они за пару баллов благонадежности готовы сдать тебя с потрохами расстреляют его что ли воскликнул семен нет возразил командир отделения у нас так много курсантов волхвов тянущих на восьмой ранг по головке поглай тага ты никита поменьше свои взгляды на методики боевой магии прилюдно обсуждай неприятности всегда успеешь нахватать и без этого здесь даже среди преподавателей грызня идет людям по 40-50 лет а они только только к восьмому и девятому рангу подошли и тут назаров выскочка типа тебя сейчас со всех сторон подставлять начнут «Ладно, последуй твоему совету», – хлопнул по плечу Елагина Никита и, сделав рукой прощальный салют, пошел в казарму. «Пока есть время, лучше заняться своими делами. Почту посмотреть, например. Вдруг Тамара соизволил написать какое-нибудь послание». Каждый день он ожидал этого события, но с момента приезда Никиты в Петербург прошло уже два месяца, а она ни разу не вышла на связь. Константин Михайлович обещал передать дочери сетевой адрес и номер нового телефона Никиты, а вот сын и не там». Что могло произойти? Узнал от своего отца об изменениях в личной жизни молодого волхва. Обиделась, что сам не позвонил. А он звонил, только автоматический голос предупреждал. Данный номер изъят из обращения. Вот это больше всего и напрягало. Поднявшись на второй этаж, зашел в кубрик, где проживал вместе с отделением Ромки Елагина. Скинул сапоги и китель, запихал ноги в тапочки и потопал в душевую. Котельная академия только-только начала отопительный сезон и поэтому в гулком, обложенном светло-голубым кафелем помещении, было прохладно. Воздух еще не нагрелся толком. Включив на полную мощь горячую воду, прогрел паром кабинку, потом отрегулировал напор и температуру. Долго стоял от мака и раздумывая над поведением Михалюка. Действительно ли он способен питаться потоком энергии от других людей с даром? Не любил Никита такого отношения к своим способностям. Если не можешь подпитываться из насыщенного мощью космоса пространства, зачем вообще идешь на получение высокого ранга? Точнее, зачем используешь свою силу? Чтобы искать доноров лохов? Таких, кстати, тоже хватает. Они даже не понимают истинную причину потери своей энергетики. Михалюк как инструктор устраивал Никиту, но мелкие несуразности в его поведении, которые он старался тщательно скрыть, напрягали. Или в нем, говорит, обыкновенная зависть? После душа он направился в коптерку и получил свой планшет. В академии каждый курсант обеспечивался электронным помощником для самостоятельных заданий. Занятия в корпусах велись по обычным учебникам, но они там и оставались. На форзацах книг стояли лиловые штампы для служебного пользования, и в казарму их нельзя было брать. Планшеты устраняли пробел в обучении. Они были загружены учебными пособиями по самую маковку. Но даже в таком случае существовали ограничения – Электроника хранилась у старшины роты Волошина и выдавалась под роспись по требованию курсанта. Но даже в этом случае планшет был удобен во всех отношениях. Администрация разрешила устанавливать на них сетевую почту. Наивных дурачков в таком щепетильном вопросе не было. Каждый знал, что поток информации проходит шифровку и дешифровку через специальный сервер. И письма, отправлявшиеся из Академии, проверялись выборочно, но часто. Курсанты ворчали по поводу тайной переписки, но понимали всю необходимость жесткого контроля. Главное, чтобы не происходило утечек. Ведь как-никак Академия готовила офицеров для штабной работы, которые после определенной выслуги могли работать в генеральном штабе. Каждый курсант являлся потенциальным носителем тайны. Волховые контролеры постоянно проверяли специалистов серверной на предмет разглашения личных данных курсантов. Но здравомыслящие офицеры Академии понимали, что утечка все равно происходит. Маленькие ручейки находят лазейку и утекают на волю через бетонную плотину, а здесь человек с его вечно длинным языком. Плюс к этому, контакты с гражданскими происходят в любом случае. Уединившись в комнате самоподготовки, Никита включил планшет, проверил заряд батареи, убедившись, что еще пару дней можно не заряжать, и стал ждать, когда загрузится система. Потом с замиранием сердца щелкнул по иконке с конвертом, вошел через пароль в почту. Чего-то подобного он, конечно, ждал. Кроме письма из коммерческого столичного банка ничего не было, да и в нем интересного мало. Всего лишь уведомления о некоторых приходных и расходных операциях. Быть богатым и видеть, как твои капиталы увеличиваются, приятно любому человеку. Еще приятнее, когда знаешь, что можешь ими управлять. Спасибо прадеду, все устроил в лучшем виде. Личный временный счет на несколько сотен тысяч рублей Никиту пока устраивал, а вот другой основной пока недоступен ввиду несовершеннолетия. Ну да ладно, недолго осталось ждать. А вот Тамар, вероятно, забыла о его существовании. Никита решился. В ближайшие выходные он берет увольнительную и едет в Петербург. Вспомнилось, что князь Константин Михайлович обронил тогда в машине, что Тамара учится в экономическом университете. Значит, там ее и надо ловить. Поговорить наедине, все выяснить. Невозможно просто так взять и забыть о человеке, который, на минуточку, спас тебя от реальной опасности. Для девушки ее калибр – недопустимое поведение. Где элементарная благодарность и угощение чашечкой кофе? Ночью усилился ветер с Балтики. Он пригнал откуда-то тяжелые дождевые тучи, закрывшие поблекший серп молодой луны, и легко без натуги стал раскачивать тяжелые кроны деревьев, окружавших и лисичьи, и средние дубки, и другие мелкие поселки, вытянувшиеся вдоль берега, срывая с веток остатки пожухлых от заморозков листьев. Кое-где они продолжали сопротивляться наглому вторжению бесшабашного и наглого гостя, но их время все равно подходило к концу. Рано или поздно листья покинут свои ветви и лягут плотным ковром на землю, покроются снегом и к весне сгниют, удобряя почву. Курсантов после завтрака привлекли к уборке территории. Шторм хорошо повеселился в лесопарковой зоне, поломав часть деревьев. Обломанные ветки захламили южный угол парка, и теперь туда согнали большую часть людей, в основном первокурсников, чтобы привести в порядок территорию. Никита привычно влился в отделение Елагины и, согласно распределению, шел вдоль забора, стаскивая в одну большую кучу все, что нападало за ночь на землю. Где-то ревела бензопила, разрезая особо большие ветви пополам, чтобы легче потом грузить на машину. Так же получилось, что Никита оказался в паре с Блондой. Васька беспрестанно шмыгал носом, периодически прикладывая к нему перчатку. Вскоре там образовались грязные разводы, похожие на усы, но Бертеневу на такой макияж было наплевать. Так и ходил веселя курсантов. Они вдвоем удалились далеко от основной группы, и, как заметил Никита, хлама здесь оказалось меньше. Бертенев от безделия стал пинать листья, а потом вдруг спросил. «Назаров, а это правда, что твой дед – бывший офицер генштаба из магического отдела?» Не где-то прадит, а так правда, Никита пожал плечами. Назаров Анатолий Архипович, тебя что-то заинтересовало? Говорит он часто с великим князем Константином Михайловичем встречается. Здесь ничего необычного нет, недоумевал Никита. Странный разговор. Ты же знаешь, как зовут твоего деда в столице? Меня это совершенно не волнует. Болгодский отшельник, не обращая внимания на нежелание Волхва слушать сплетни бездельничающих хориста, ответил Васька: До твоего появления в академии он вообще в Петербурге не светился. Заперся в своем имении, сетями не вытащишь. И вдруг зачистил и не к тебе, а к великому князю». «Что за интерес в этой информации?» – усмехнулся Никита. Васька с вороватым видом оглянулся, чтобы поглядеть, не стоит ли рядом кто-то лишний в их разговоре. Все были заняты работой, потому что хотелось побыстрее закончить нудную уборку и вернуться в теплое помещение. «Поговариваются тебя, хотят словечко замолвить». Не знаю, чем ты приглянулся Константин Михайлович, какие там отношения появились, но это так. Повезло тебе. Не отказывайся от помощи. Так я же его родственник. Вполне понятно стремление деда помочь. Ты разве не знал? Да и все знают, что ты приходишь с ему дальним родственником. Может, тебе не родной, махнул руками Васька. Прямых-то у него не осталось. Теперь ищет, на кого скинуть все наследство и активы. А ты, как сирота, идеально подходишь. За тобой никого нет, и все перейдет к тебе в полном объеме. Вот как. Неужели Меншиков специально пустил слух, что Никита является преемником старшего Назара, но не раскрыл основную тайну? Что опять за игры начались? А я при чем? Насторожился волф Васька заулыбался. У него, кажется, был ответ. «Чудак-человек! Если старик объявит тебя прямым наследником, станешь богачом! Представляешь, какими капиталами заправляет патриарх! Думаю, не зря великий князь Константин пошел с ним на сближение. Хороший кусок перепадет тебе!» — Завидуешь? — Да было бы чему, — беспечно махнул рукой Васька. — Солидный счет в банке открывает все двери в аристократическом обществе. Это я тебе говорю, чтобы зубами не щелкал, а сразу своими привилегиями воспользовался. — Это я понимаю, — Никита сделал вид, что сказанные блонды его интересуют чрезвычайно. — А тебе какая радость? За меня переживаешь? Весь цветешь и пахнешь, даже сопли текут ручьем. — Это я простыл, — смутился Васька Бертенев и снова провел перчаткой под носом. Потом подхватил найденный обломанный сук и потащил его к общей куче, в которую скидывали весь мусор. Позже подойдет машина, все заберет. И на ходу пояснил. У меня среди старших курсантов есть знакомые ребята, они спрашивали про тебя. Ты же прикладник, не меньше, хотят познакомиться. Обычно в ВВА выпускники не обращают внимания на новичков, но если изредка, так что цени. Ценю, честно признался Никита, шагая рядом с Васькой. Руки были заняты охапкой сломанных веток, а нос нестерпимо зудел. Простуда добралась и до него. Теперь самому придется от соплей лечиться. Что за погода? Сырость, ветер и солнце светит через раз сквозь рваные прорехи низких облаков. А зачем я им? На будущее, Блондо покачал головой, расслышав насмешку в голосе Никиты. Ведь выпускники ВВА разъедутся по империи, займут руководящие посты в штабах, а связи, которые остались после учебы, помогут в дальнейшей жизни. Если бы его, Ваську Бертенева пригласили знакомиться, да он первый прибежал бы пожать руки этим ребятам. Здесь же учатся отпрыски лучших родов России, за ними несокрушимая стена кланов. Связи настолько переплетены, что не знаешь, где они начинаются с дружбы, а где заканчиваются брачными узами. Ладно, Никита не стал, кочевряжется, точно просчитав недовольство блонды. Он не забыл клятву создать новый клан, в который войдут лучшие люди, преданные ему. Для успешного функционирования нужны связи, как можно больше знакомств, заодно посмотрит кто раньше него займет штабные места, начиная с Петербурга и заканчивая Владивостоком. Многие, конечно, останутся в столице, пристроенные по рекомендациям в лучшие армейские подразделения. Войны вроде бы не предвидится в ближайшем будущем. Они избавились от мусора, и Никита, быстро скинув перчатку, почесал переносицу. Зудело нестерпимо, точно простыл. Он шмыгнул, чувствуя, как тело начинает корежить от поднимающейся температуры. «Не-не, так не пойдет. Надо заняться самолечением, дождавшись свободного времени. Идти в роту сейчас нельзя. Старшина Волошин сразу припашет на какие-нибудь хозработы. Черт, угораздило заразиться. Наверное, блонда нашмыгал бактерий, Иначе поездки в столицу придется забыть. Приехать с соплями к девушке навстречу – это даже не мавитон, а свинство. Ладно, я согласен. Когда?» «В воскресенье намечается поход в дубки», — обрадовался Васька. «У Мишки Орлова с пятого курса день рождения. В местном кафе заказали пару столиков. Ты приглашен. Вместе пойдем. Я попрошу у капитана Корчака увольнительный. В это воскресенье упало сердце у Никиты. «Не, в следующее», — к его облегчению ответил Блонда. «Просто заранее попросили предупредить, чтобы никуда не свалил. Все знают, что ты каждые выходные в Петербург уезжаешь». «Это действительно так». Никита приловчился уезжать на Шуваловские дачи в конце учебной недели, чтобы спокойно поваляться в постели, отоспаться и погулять по столице. В таких случаях он никогда не вызывал служебную машину, предоставленную ему Меньшиковым. Лишнее внимание ни к чему. Начнутся ненужные расспросы, подозрения. «Ты думаешь, разрешит?» – с сомнением спросил Никита. Он уже наслышался о принципах командира роты, и один из них гласил «никаких послаблений первокурсникам». Начнешь потакать их желанием, на шею сядут и погонять начнут. Но почему-то этот принцип не срабатывал с Назаровым. Как только Никита подходил к Корчаку и просился в увольнении на выходные, тот без лишних разговоров ставил свою подпись на бланке. Но это ведь Петербург, а здесь намечалась нехилая гулянка в средних дубках. Капитан может сопоставить списки ушедших в увольнение в этот день и запретить курсанту первого курса Назарову высовывать нос из подразделения. Так мы не будем говорить, что идем в кафе, фыркнул Васька. Не переживай, я договорюсь. Капитан Корчак все равно сообразит, что там намечается, не сдавался Никита. Блонда только рукой махнул. Он постоянно кичился своими возможностями и достигать компромиссов. Ему как-то удавалось убалтывать собеседника, что тот соглашался на разумное, как казалось, решение. А на самом деле выгоду имел Блонда. Пронырливость Васьки вызывала раздражение у серьезных ребят, привыкших добиваться всего своими силами. Им все равно приходилось идти к Бертеневу и просить о помощи. Кому-то хотелось съездить в столицу, и начальство с удивительной легкостью подписывало разрешение на увольнение. Никита надеялся, что в его случае Блонда ни разу за его спиной не своевольничал. Кто-то с изяществом ящерицы ускользал от нудных нарядов по кухне. Все дороги вели к Ваське. «Если договоришься, сходим», — решил Никита, «и хвосты по занятиям не появятся, ко всему прочему, враз перекроют кислород». После уборки территории дали полчаса на приведение себя в порядок и подготовку к обеду. Никита, не теряя времени, сел на табурет возле тумбочки и сделал вид, что занят подшивкой воротничка. На самом деле он решил подкорректировать свое здоровье. Нос уже потек самым серьезным образом. Войдя в медитативное состояние, как учила Оля, он сразу же увидел непорядок в ауре. В районе стоп раздувалась коричневая клякса, из-за которой произошел пробой в энергетическом защитном контуре. Через него шла простуда. Ноги заморозил, получил насморк. И когда успел? Ночью босиком по полу ходил, что ли? Не помнил за собой такую глупость Никита. Тапочки он никогда далеко не убирает. Он сформировал целый рой лечебных омек и сконцентрировал их вокруг пробоя. Понимая, что из него лекарь никудышный, Никита действовал осторожно, чтобы от переизбытка энергии в казарме не полыхнуло. Потом вместо плюшек одни наряды будут за счастье. Начал выдавливать коричневое пятно за границу ауры и одновременно латал дыру. Пятно сопротивлялось, не хотело покидать уютное место. Пришлось усилить давление, бросив на помощь амебам мушек, свои новые плетения с усиленной регенерацией и подпиткой организма. Удалось. Коричневая дрянь погрозила напоследок своими щупальцами и стайла Переведя дух, Никита вышел из транса, прислушался к своим ощущениям. Отлично, зуд в носу исчез, как будто его и не было но вся спина покрылась потной испариной. Хорошо, болезнь отступила.